«Здравствуй, старина», — начал Джакома, пожимая Ботведу руку, — «ты по-прежнему любишь кладбище. Много лет мы с тобой не виделись, много чего произошло с тех пор, но ты, по-моему, все такое же. Что ты тут делаешь среди могил?» Ботвид жестом указал на маленький крест. «Кто здесь лежит?» — спросил Джакома, как ни в чем не бывало. «Мария?» ответил Ботвит, неотрывно глядя на него. — Какая Мария? — На свете много Марии. — А, помню, дочка привратника. Прелестная была девица. Жаль, что так печально кончила свои дни. Значит, здесь она похоронена. Даруй ей, Господи, вечный покой. А я, видишь ли, тоже займусь надгробием для некого господина по имени Окстатхевда, или что-то в этом роде. Говорят, тот еще был каналье, но мне-то какое дело. Голова у него была красивая, правда, волос маловато, но это вполне поправимо. «Ты по-прежнему поклоняешься красоте?» — спросил Ботвит. Годы выжгли в нем ненависть, которую он некогда питал к Джакома. «Я ничему не поклоняюсь», — отвечал тот. «Живу от того, что рожден на свет, и живу вполне хорошо». В жизни и без того хватает трудностей. Незачем делать ее еще труднее. Помнишь, что я однажды говорил тебе? Мир идет не вперед, а по кругу. Все бренно. Вот эта девушка, которую я любил, исчезла, канула в небытие. Моя ли вина, что я этак создан, что это могила, где она покоится, для меня теперь не более, чем кучка земли? Трава до да две дощечки, сколоченные крестом. Чувства растут, как волосы и борода, Пока не поседеют и не поредеют Или же вовсе не отпадут. Так уж оно есть, И ничего тут, черт побери, не поделаешь. Потолкуй с тем или с теми, Кто все это кустроил. Нынче надобно затянуть пояса потуже, А завтра пойдет пир горой. «Людям потребно лишь разнообразие, перемена, все равно к лучшему или к худшему. Что вчера было хорошо, завтра будет плохо, а послезавтра опять хорошо. Ешь или будь съеден». Вот ответ на все загадки бытия. «Ну, прощай, до встречи». Пойду в церковь, займусь старым мертвяком, что отправился на небеса со всеми смертными грехами в одной руке и денежную мошною в другой».